Уходя в н а п р а в л е н и и западных гор, Харп надеялся, что им с Марсалом удастся оставить далеко позади погоню, которую непременно вышлют им вслед снежные волки, явившись хибару Старого б и с а у н а и не обнаружив там тех, кто им был нужен. У беглецов имелся только один и очень сильный союзник – холод. Снежные волки ни при каких обстоятельствах не станут удаляться от жилья дальше той т о ч к и откуда можно успеть вернуться назад, засветло. Однако примерно через час пути, случайно оглянувшись, Харп заметил погоню. С десяток крошечных человеческих фигурок был отчетливо виден на ровном белом холсте, растянутом, как на подрамнике, на линиях горизонта. Остановившись, Харп поднял солнцезащитные очки на лоб и приложил к глазу монокуляр. «Там какая-то веселая компания пытается нас догнать». Он передал монокуляр Марсалу. «Снежные волки», – сказал Марсал, едва взглянув в монокуляр. «Они что же, всерьез рассчитывают нас догнать?» – усмехнулся Харп. «Похоже на то», – ответил Марсал. Приложив монокуляр к правому глазу, он еще раз внимательно рассмотрел группу преследователей. «У них лыжи. По старому насту, припорошенному снегом, мы не уйдем от них на снегоступах». «Так...» Харп попытался ухватить собственную бороду в кулак, и если бы ему это удалось, непременно бы дернул ее. «Про лыжи мне почему-то сказать забыли. Сколько у нас времени в запасе?» Чтобы оценить расстояние, отделявшее их от снежных волков, Марсал приложил глазам куда более привычную ему полоску черного пластика с прорезанной в ней узкой щелкой. «Они догонят нас через пару часов». Если, конечно, погода не испортится. «Погода сегодня не на нашей стороне», — удрученно произнес Харп, взглянув на ясное безоблачное небо. Марсал затравленно посмотрел по сторонам, как будто надежды на спасение уже не оставалось. «Меняем направление движения», — сказал Харп. «Как это?» н е п о н и м а ю щ е посмотрел на него Марсал. «Идем на юг». Харп рукой указал направление. «Но западные горы», — попытался было возразить Марсал. «Сейчас для нас важнее избавиться от преследователей», — недослушав, перебил его Харп. «И как же мы это сделаем?» «Увидишь», — усмехнулся Харп. «Главное не терять темпа движения». В течение часа Марсал и Харп двигались параллельно горному хребту. Расстояние, отделявшее их от снежных волков, сокращалась буквально на глазах. «Нам не уйти от них». В очередной раз, глянув через плечо назад, тяжело выдохнул Марсал. «И что ты предлагаешь?» Равнодушно поинтересовался Харп. «Не знаю», — ответил Марсал. «Ты у нас командир. Тебе решать». «С каких это пор я стал командиром?» Насмешливо глянул на своего спутника Харп. «Не смешно, Харп. недовольно скривился Марсал. «Совсем не смешно. Я не знаю, что с нами сделают снежные волки, когда догонят». «Не догонят», — уверенно заявил Харп. «Как это не догонят?» Марсал снова оглянулся через плечо, чтобы еще раз взглянуть на преследователей. «Вперед смотри, вперед!» — крикнул Харп. Посмотрев вперед, как велел ему Харп, Марсал увидел группу людей на снегоступах, появившихся внезапно из-за наметенного ветром снежного гребня и двигающихся навстречу беглецам. Расстояние, разделявшее их, едва ли превышало то, что Марсал с Харпом пока еще выигрывали у снежных волков. — Кто это Харп? — не понимая, что происходит, закричал Марсал. — Колонисты из поселка на юге, — спокойно ответил Харп. Похоже, встреча со мной кое-чему их научила. Теперь их не меньше десятка. Сворачиваем на запад, Марсал. Что? На запад. На запад. С новых горам. Харп р е с к изменил направление движения. Следом за ним повернул и Марсал, который все еще не мог понять, каким образом данный маневр должен был спасти их теперь уже от двух групп преследователей, двигавшихся параллельными курсами навстречу друг другу. «Быстрее! Быстрее!» То и дело, оглядываясь через плечо, подгонял Харп. Выбиваясь из последних сил, Марсал едва поспевал за своим спутником, всего лишь пятидневку назад, вообще не имевшим представления о том, как стоять на снегоступах. «Стой!» Харп внезапно остановился и посмотрел назад. «Отлично! Теперь уже можно не спешить!» Марсал, остановившись, согнулся в поясе, и оперся руками о согнутые колени. «Какого черта? Харп!» С трудом выдавил он из себя. «Что все это значит?» «Сам посмотри», — усмехнулся в ответ Харп. Все произошло именно так, как он и рассчитывал. Колонисты из поселка на юге вышли навстречу двум беглецам с несомненным намерением либо сделать их членами своего сообщества, объединенного коллективным разумом первого, либо использовать в качестве пищевой добавки к достаточно однообразному рациону, состоявшему из блюд, приготовленных из закваски. Однако, заметив более многочисленную группу снежных волков, первый, будучи прагматиком до мозга костей каждой из своих особей, мгновенно переключил внимание на них. Теперь группа колонистов, по численности примерно равная численности отряда снежных волков, шла на сближение с ними». Снежные волки, похоже, не сразу заметили новых участников гонки. Когда же они обратили внимание на то, что им наперерез движется группа колонистов, уклониться от встречи было уже невозможно. К тому же снежные волки, у которых дерзость и безрассудство зачастую преобладали над здравым смыслом, решили, что справиться с чудаками, вышедшими навстречу им из поселка, не составит большого труда. Скорее всего, понеся значительные потери во время своей неудавшейся попытки совершить налет на поселок колонистов, снежные волки так и не поняли, что явилось тому причиной. Они просто сделали для себя вывод, что соваться в поселок на юге больше не следует. Однако сейчас, увидев колонистов, лишенных защиты родных стен посреди бескрайней пустыни, снежные волки решили, что имеют отличный шанс поквитаться с ними – а пара беглецов из хибары Старого Бесауна никуда не денется. К ночи, наступление которой ждать оставалось не так уж долго, им придется искать укрытие от убийственного ночного холода. Вероятно, снежные волки, пустившиеся в погоню за Харпом и Марсалом, не восприняли всерьез историю о готовящемся походе за западные горы и слизи снежного червя, способной спасти от самого лютого мороза. Гораздо правдоподобнее, по их мнению, звучала версия, придуманная хитрым Бесауном о том, что Харп с Марсалом специально вели разговоры о западных горах, чтобы всех одурачить. На самом же деле они собирались сделать большой круг, чтобы сбить преследователей со следа и к ночи вернуться назад, рассчитывая укрыться у кого-нибудь из соседей. Глядя через монокуляр, Харп наблюдал за тем, как происходило сближение двух групп. «Снежные волки» Заранее схватились за ножи и заточенные металлические прутья. Готовясь к бою, они развернули свой неровный строй полукольцом, чтобы напасть на колонистов одновременно с двух сторон. Колонисты же продолжали двигаться навстречу противникам двумя ровными колоннами, как будто не замечая грозящей им опасности. Расстояние между ними и снежными волками составляло не более 10 метров, когда Харп заметил в рядах последних Некое замешательство. Двое снежных волков, двигавшиеся по краям развернутого строя и поэтому оказавшиеся ближе других группе колонистов, заметно снизили темп бега. В движениях их появилась какая-то странная заторможенность и вялость. То и дело, они поворачивали головы назад, как будто ища путь к отступлению. Однако другие снежные волки, судя по всему, не обратили внимания на странное поведение своих приятелей, Не снижая скорости, они врезались в строй колонистов. Харп видел, как один из снежных волков с размаха ударил оказавшегося перед ним колониста металлическим прутом по голове, а другой вонзил в живот своему противнику широкий охотничий нож. Колонисты пытались оказывать сопротивление, но как-то уж очень неорганизованно и как будто с неохотой. В какой-то момент противники смешались. Отличить снежных волков от колонистов можно было только потому, что у первых на ногах были широкие короткие лыжи, а у вторых – плетеные снегоступы. И вдруг произошло нечто, кажущееся на первый взгляд совершенно необъяснимым. Один из снежных волков, только что заваливший на снег своего противника, на мгновение замер с зажатым в руке окровавленным ножом, а затем, резко развернувшись в сторону, нанес удар находившемуся рядом с ним р ы ж е б о р о д о м Снежному Волку. Рыжебородый, никак не ожидавший нападения со стороны, где, как он полагал, был надежный тыл, удивленно взглянул на своего приятеля и чуть приоткрыл рот, будто собирался что-то сказать. Снежный Волк еще раз взмахнул ножом, нанося добивающий удар в живот. Рыжебородый упал на колени. Пару секунд он пытался сохранить равновесие, опираясь на пруд, к о т о р ы й держал в руках, но затем, завалившись вперед, зарылся лицом в снег. А вооруженный ножом снежный волк, оскалив зубы, кинулся на другого своего приятеля. Вскоре уже четверо снежных волков насмерть дрались с теми, с кем всего лишь несколько минут назад сражались плечом к плечу. А шестеро оставшихся в живых колонистов, отойдя в сторону, наблюдали за побоищем, в котором шли в ход не только ножи и прутья, но также кулаки и зубы. Марсал наблюдал за сражением через прорезь п о л о с к и черного пластика и видел только крошечные черные фигурки людей, набрасывающиеся друг на друга в животной ярости. Но даже ему вскоре стало ясно, что на поле битвы творилось нечто странное. «Что там происходит?» Недумевающе посмотрел он на Харпа. Харп молча передал ему монокуляр. «Снежные волки убивают друг друга?» Едва ли не с ужасом воскликнул Марсал, взглянув в монокуляр. «Это уже не снежные волки», — усмехнувшись, ответил Харп. «Четверо из них стали первым». «Как это?» — не понял Марсал. «Убив колонистов, они заняли их места в сообществе первого», — объяснил Харп. «Теперь они будут убивать своих бывших товарищей до тех пор, — пока в живых не останется ровно столько, сколько требуется сообщество. Остальные, на лице Харпа, появилась презрительная гримаса. Пойдут на мясо. Как я уже говорил, первый не брезгует каннибализмом. Хотя вполне возможно, что людей, не входящих в его сообщество, первый себе подобными не считает. Марсал снова приложил к глазу монокуляр. Сражение уже закончилось. Четверо снежных волков, присоединившихся к сообществу первого, безжалостно, с нечеловеческой жестокостью добивали металлическими прутьями тех, кто еще подавал признаки жизни. А кто-то из колонистов, наклонившись, хладнокровно перерезал горло одному из своих бывших товарищей, который казался мертвым, но неожиданно, придя в сознание, начал подниматься на четвереньки. «Жуть!» Только и смог сказать... Зябко передернув плечами Марсал. «Пойдем отсюда». Харп забрал из рук Марсала монокуляр и убрал его в футляр, висевший на шее. А то как бы эти любители м е р т в е ч и н ы покончив со снежными волками, вновь не заинтересовались нами. Надвинув на глаза солнцезащитные очки, Марсал зашагал следом за Харпом. «А почему ты не стал первым, когда встретился с колонистами?» На ходу спросил он. «Во-первых, их было всего трое», — ответил Харп. «А во-вторых, мы вначале довольно-таки мило беседовали, а затем я быстро перевел всех троих в бесчувственное состояние. У них просто не было возможности залезть ко мне в мозги». «Ты думаешь, первый может знать, где находится выход из этого мира?» — спросил чуть погодя Марсал. «Возможно», — подумав, ответил Харп. «Правда, в таком случае я не понимаю, почему он сам здесь остается. Может, ему просто нравится быть первым, пусть даже в этом безжизненном мире. В любом случае, я не имею ни малейшего желания вновь с ним встречаться». Обернувшись назад, Марсал удостоверился в том, что погони за ними больше нет. Возможно, первый решил, что в свете блестящей победы над большой группой снежных волков – парочка, двигающаяся в направлении западных гор, не представляет для него интереса. А может, Марсал и Харп уже пересекли ту границу, за которую обитатели поселка на юге никогда не выходили, боясь утратить связь с основной группой, что было бы для них равносильно мгновенной потери памяти и представления о себе как о личности. Теперь, когда опасность, связанная с идущими по пятам снежными волками, осталась далеко позади, п е р е д и снова замаячила зловещая перспектива ночевки в снегах. Пока ни Марсал, ни Харп холода не чувствовали. Но и мороз был не выше 40 градусов. К ночи же похолодает до 70-75. Сможет ли с л и снежного червя защитить от такой стужи? Поскольку при каждом движении складки одежды снимали какую-то часть слизи с кожи людей, существовала вероятность, что вскоре потребуется обновить защитный слой. Железы внешней секреции на теле снежного червя постоянно выделяли новые порции слизи, которая равномерно распределялась по всей поверхности кожи. Людям же, для того, чтобы нанести на кожу очередную порцию слизи, нужно было раздеться на лютом морозе. Кроме того, Харп не говорил об этом вслух, но у него были такие опасения, слизь снежного червя, собранная в бидоны, могла оказаться подверженной разложению. И о того, т насколько быстро пойдет этот процесс, зависели жизни людей. Несколько часов, остававшиеся до заката, Марсал и Харп упорно шли вперед, в направлении горного хребта, стараясь не снижать скорости и не в ы б и в а т ь с я из взятого ритма движения. За два часа до заката Харп почувствовал облегчение, в первый момент, п о к а з а в ш е е с я странным даже ему самому. Теперь когда стало ясно, что даже если они повернут назад, то не успеют к ночи добраться до жилья, у них не оставалось иного выбора, как только продолжать идти вперед, веря в удачу, которая в последнее время была к ним благосклонна. Когда солнце краем коснулось горной гряды, Харп предложил сделать короткий привал, чтобы перекусить до темна. Усевшись на коврике из теплоизоляционного материала, Харп и Марсал съели по лепешке и по небольшой порции мяса, которое, хотя и было упаковано в два слоя целлофана, у с п е л а п р о м ё р з н у т ь настолько, что от него приходилось отрезать по небольшому кусочку, кидать в рот и ждать, прижимая языком к верхнему небу, когда он оттает. Но кое-что порадовало путешественников. Промороженное мясо снежного червя утратило присущий ему изначально омерзительный резиновый привкус, и теперь его можно было есть почти без отвращения. «Как ты предполагаешь заночевать?» – спросил Марсал. У Харпа уже был готов ответ. «Как снежные черви. Зароемся поглубже в снег». Однако, поскольку ночь длилась без малого 48 часов, Харп решил, что разумно продолжать движение до тех пор, пока температура не упадет ниже критической точки, после которой слизь перестанет быть надежной защитой от холода.